Предали по лестнице десяток метров, Паула остановилась на площадке и посмотрела вниз. Кто-то говорил ей, что с возрастом голова на высоте начинает кружиться сильнее. Этот кто-то был прав. Она закусила губы и перевела взгляд наверх. Ничего другого не остается. нужно карабкаться дальше. Машина Акиренко стояла у въезда на стройку. Пауле, у которой не было пропуска, пришлось лезть через ворота. Уже раздавались звуки сирены, если медведь с Харти Хартикайненн правильно восприняли ее спешные инструкции, то далекое стрекотание означало приближение полицейского вертолета. Было ясно, что Марины не отступится и не колеблясь выполнит задуманное, и Ее нужно остановить, даже голыми руками, если придется. Продолжая взбираться наверх, Паула снова взглянула на землю. Она проделала уже полпути. Подняв голову, она заметила движение Маленькая тёмная фигура продвигалась по стреле к висевшему на тросах контейнеру. Это была Майрина. Павла не могла знать, действительно ли Джерри внутри контейнера, который покачивался на высоте метров пятидесяти. Она постаралась ускориться, не сводя взгляда с происходящего наверху. Снизу послышалась сирена первой прибывшей машины. Так или иначе, скоро всё закончится, однако помочь Джерри стоя на земле увы, невозможно. Павла поднималась быстро, не чувствуя боли и не обращая внимания на сбившееся дыхание. Она почти достигла кабины, с последней площадки уже будет видна крыша контейнера. Голова Майрины на секунду появилась у края крыши и тут же исчезла. "Май!" крикнула Павла и устремилась вверх еще быстрее. "Май!" На высоте ветер дул гораздо реже. Он высушивал пот, но в то же время сильнее кружил голову. Паула остановилась на площадке, стараясь не смотреть вниз. И прежде чем повернуться к контейнеру, крепче ухватилась за поручень. Майрине стояла на крыше контейнера спиной к Пауле. Она раскинула руки, будто радуясь тому же ветру, который вынуждал Паулу содрогаться. У ног женщины стояла красная канистра. Паула почувствовала, как все внутри нее переворачивается. Май собиралась что-то поджечь, возможно, себя, но нет ли в контейнере Джерри? Пауза, которую устроила Май, завершилась Вертолет летал кругами, оставаясь на расстоянии. Май не обращала на него внимания и выглядела абсолютно спокойной. Она опустилась на колени, и Павла заметила в крыше контейнера небольшой люк. Май открыла его, отвинтила крышку канистры и стала выливать содержимое внутрь контейнера. "Май, послушай", крикнула Павла. "У меня тоже был ребёнок". Май замерла, и Паула добавила: "Я не вру. Мне пришлось с ним расстаться. Так велел отец". Впервые в жизни она произнесла это вслух. Слова прозвучали чудовищно, как она и боялась, но по крайней мере пробудили интерес Май. "Ты не могла это выдумать", воскликнула Рина. "Если бы", произнесла Паула, негромко стараясь при этом поймать ее взгляд. "Но он хотя бы остался жив". "Джерри внутри?" Май молча улыбнулась в ответ. "Не убивай его. Он невинный ребенок!» Все мы невинны", ответила Май. До тех пор, пока нашу невинность кто-то не забирает, снизу Паула услышала шаги по лестнице. Только бы это был Харти Кайнин!» мысленно взмолилась она. если кто исправился бы с краном, то только Харцу. Ради бога, потише. Она не решалась взглянуть вниз, а Май пока ничего не замечала. Кто забрал твою? спросила Паула. Вопрос прозвучал глупо, но Май он все таки зацепил. Она поднялась, зажав канистру между ног. Паула прикинула, сможет ли достаточно быстро оказаться на крыше и поняла, что не успеет. Главным образом любовь, равнодушно произнесла Рина. Ты любила Юхану?» Паула старалась заглушить голосом шум шагов. Мне пришлось пойти на это, иначе я не смогла бы остаться с ним. Ребенок разрушил бы все. Я должна была сделать это ради любви. Понимаю, сказала Паула, хоть это и не было правдой. Послышались крики и грохот. Паула посмотрела вниз и поняла, что поднимается действительно Харти Кайнин, но шумит не он. Звуки доносились из контейнера, и они привели Май в бешенство. "Заткнись!" зарычала она. "Твоя мать забрала моего ребёнка, а ты остался жить! Май, послушай!" прокричала Паула. Но та уже не слушала. Она подняла канистру над головой. Паула достигла последней ступеньки. И запрыгивая в кабину крана, увидела, как Май перевернула канистру, облив себя бензином, а остатки разлила по крыше контейнера. "Говори, что делать?" крикнула Паула Харти Хартикайнину, но тот был еще слишком далеко. Пока она судорожно искала кнопку включения, запах бензина успел достигнуть кабины. Хартикайнин что-то орал снизу. Перед Паулой были два рычага. Она дернула их поочередно, но ничего не произошло сквозь стекло кабины она видела, как горячий воздух дрожит над Май, которая тянет руку к карману комбинезона. Харти Кайнин приближался. Паула уже слышала его тяжелое дыхание. В руке у Май возникла зажигалка. Паула закричала. Харти Кайнин тоже закричал, и вот он уже в кабине нащупывает кнопку включения под сиденьем. Паула схватилась за рычаг и стрела дёрнулась. Май пошатнулась, но устояла. Паула двинула рычаг вперед, затем тут же назад. Контейнер закачался. Май попыталась ухватиться за цепь, но рука соскользнула, и женщина упала на колени у края крыши. "Май, послушай!" снова крикнула Паула. "Юхана не отец Джерри". Май подняла глаза. Взгляд ее загорелся. "Результаты ДНК-теста пришли час назад. Юхана не отец ему, а брат!" прокричала Паула. Это было лишь предположение, которое однако подействовало на Май. Она медленно встала на ноги. Харти Кайнин попытался ухватиться за рычаг, чтобы сбросить женщину с крыши, но Паула не позволила ему это сделать. Май посмотрела на Паулу с торжествующей улыбкой. Она по-прежнему оставалась альфа-самкой. А затем сделала шаг, оказавшийся последним в ее жизни.